Глава десятая. Тата. Когда за лилькой захлопнулась дверь, я прислонилась к стене. Слезы покатились по щекам. Истерика душила так, что тяжело было вдохнуть. Сползла по стене на пол и разревелась белугой. Обидно, больно, за тревожно. Что она обо мне подумает? Она мне нужна, и бросать ее. Я не собираюсь. Спустя пять минут страданий, шмыгнув носом и вытерев рукавом глаза, проморгалась. Не время убиваться. Надо возвращать племяшку. Не место ей с Лилькой. Сейчас? Так уж точно. Только ребенку психику рашатывать На коленках доползаю до упавшей на пол сумки. Достаю телефон. Листаю имена. Ярослава. Нет, не в этот раз. Нахожу номер Ильи и набираю его. Гудки. Смотрю на часы. «Время почти девять. Занят?» «Таня?» Удивленно звучит голос парня. что случилось? случилось?» Лилька забрала еську!» «Как? Когда?» Послышалась возня с той стороны телефона. «Сейчас вот!» Всхлипнула. «Ты и дозвонился ведь, так?» «Ты видишь, что ли, там?» «Дозвонился?» Пропускаю его вопрос мимо ушей. «Дозвонился?» «И что?» «Казал, нужно встретиться, и что я все знаю». Она назначила встречу. Честно, это было неожиданно. А когда увидел ее, так и спросил, моя ли дочь. Буркнул Илья. «И?» А в голове полная сумятица. Раз она так быстро пришла на встречу с Ильей, значит, была в городе. А меня в известность не поставила, да и к ребенку не торопилась. «Она меня послала. Сказала, что не моя». Проговорил он. «Есть-ка». Твоя дочь выдала то, что узнала от сестры. Ты Сомнением спросил. Почему мне она не сказала? В таком состоянии, в котором она сейчас, это очень похоже на правду. Скажи мне, почему вы расстались? Задаю тревожащий меня вопрос. Молчит. Илья, но тот уперся. Гад. Ладно. Сдаюсь, понимаю, что он не ответит. Нужно найти ее. Помоги мне. Я скоро буду. Жди. Куда себя деть, когда ждешь и переживаешь? Когда неизвестность давит так, что хочется на стену лезть? Одним лишь себя утешаю. лилька ее мать, и плохо ребенку сделать не должна. Не знаю, сколько прошло времени, когда в двери раздался звонок. Ну что? Смотрит на меня илья Поехали. Куда? К отцу. Только он сейчас сможет помочь нам. «Имеет связи», — говорит парень. «Закрывай все. Поехали». Я быстренько хватаю свою сумку и выхожу из квартиры вслед за ним. В машине повисает тишина. Мне неудобно задавать вопросы. Чувствую себя невежей. Лилька вон и так ткнула носом, что лезу в чужую жизнь. Она никогда не рассказывала про свои отношения. Начинаю я говорить. Хоть что-то. Тишина давит на мозг. С мамой не делилась. и подавно. «Сколько вы были вместе?» «Это сложно. Хотя...» Пожимает плечами. «У нас с ней закрутилось быстро. Никаких обязательств. Предупредил сразу. Нам хорошо. На этом всё. Не знаю, какие у неё на меня были планы. Она слегка навязчива была. Но мне девятнадцать. Чего я хотел?» Усмехается и смотрит на меня. «Я всё понимаю. Вот. Любовь-морковь. Не...» «Байда всё это. Причина. Я хочу знать, почему Лилька вычеркнула его из своей жизни и так ненавидит свою дочь». И всё было хорошо ровно до того момента, пока отец не прогорел в бизнесе. Там были сложности. Пришлось заложить всю недвижку, в том числе и мою квартирку, тачку. лик тогда от меня решила свалить. Назвала нищебродом. Я тогда-то и понял, что её привлекали деньги. Как видишь, финансовое положение отца улучшилось хмыкнул. «Да и я лучше стал разбираться в людях, как мне кажется». Улыбнулся мне и снова уставился на дорогу. Думаю, взвешивая все то, что он сказал. Видимо, у Лильки были планы на сыночка богатых родителей. «Прости за вопрос. Я заметила, что у вас с отцом сложные отношения». Еле проговорила. «Фу, мямля, тата, ну куда ты лезешь?» — вопит внутренний голос. Илья мазнув по мне взглядом. Снова смотрит на дорогу. Они с матерью развелись года через два после того, как начались проблемы с бизнесом у него. Я это пережил. Не мальчик вроде. А вот когда у него появилась пассия, вот тогда-то я и высказался. Мать ведь его винила в том, что брак развалился. А отец не пытался его спасти. Проще же оказалось не чинить, а строить заново. Пожимает плечами. Понятно. Это внутрисемейная драма а я тут лезу. И что ты будешь сейчас говорить ему? Меня, наконец, осеняет, что мы поздно вечером завалимся к Игорю и заявим, что у его сына есть дочь, а у него, соответственно. Что нужна помощь. Только давай пока не будем разглашать вероятность моего отцовства. Я не против Еськи, но шокировать ни её, ни отца не хочу. Пока нет доказательств. Она мне заявила, что ты не должен об этом узнать. Сомневаюсь, что она врала. «Предпочитаю лично узнавать правду». Тряхнул головой, и в его прическе прыгнули пружинки волос. «Пружинки. Боже, тут же все очевидно. Но я лишь киваю. Все равно до конца не могу понять, как мы все это расскажем Игорю. И что он обо всем этом подумает. А если родство Еськи с семьей Метельских будет доказано? А я думаю, Илья захочет этого. Что будет тогда со всеми нами?» Игорь живет. В элитном районе. Даже не удивительно. Выходим из машины, и я завороженно задираю голову вверх, рассматривая стройный ряд высоток. «Впечатляет, да?» Рядом раздается голос Ильи. «Да уж», — вздыхаю. «Думаешь, он сможет помочь?» «Сейчас узнаем». Подхватывает меня под руку и тянет к подъезду. Здание внутри. Выглядит идеально. Чисто, все блестит. Везде камеры. «У тебя есть ключ?» — удивляюсь я, когда мы заходим в лифт. И Илья нажимает цифру нужного этажа. ага на всякий случай!» — ухмыльнулся. Выйдя из лифта, подходит к нужной квартире. «Надо было предупредить!» — шепчу я. «Вот сейчас и предупредим!» — нажимать на кнопку звонка. «А если он не один?» — сомневаюсь я. И тут щелкает замок и открывается дверь. «А вы к кому?» — высокая блондинка выгибает тонкую бровь разглядывай нас». «Только не говори, что не узнала». Входит в квартиру Илья, тесняя женщину. «Тань, заходи». Оборачивается ко мне. «Тебя вообще никто не звал», — прошипела Блонди и снова вернула взгляд ко мне, оценив с ног до головы. Сморчила свой идеальный нос. «Игорь, к тебе ночные гости», — повысила голос. Илья стянул ботинки и прошел дальше. «Я мнусь в прихожей» но делать нечего. Снимаю свою обувь и иду следом за парнем. Попадаю в гостиную. Кто? Появляется Игорь и удивленно смотрит на нас. Я замерла. Забыла, как дышать. Таким домашним его видеть. Это зрелище еще то. В домашнем костюме, с босыми ногами. Поднимаю взгляд и встречаюсь его сталистым. В груди вспыхивает пожар. По щекам разливается румянец становится душно. «Что случилось?» «Не отрывает от меня своего взгляда». «Девчонку забрала появившаяся мать. Помоги её найти». Заговаривает Илья. Только после его слов Игорь наконец смотрит на сына. «Девчонка? Ты о ком? Какая мать?» Не понимает мужчина. «Это длинная история. Отец, просто помоги. Да что стряслось-то?» Снова смотрит на меня. а до завтра не подождёт? влезает в разговор блондинка элла это вообще не твое дело не лезь Зло рычит на нее илья так стоп поднимай руку игорь сядьте для начала и все по порядку кого искать кто забрал сама опускается в кресло мы с ильей практически одновременно приземляемся на диван элла изящно садится на подлокотник кресла и закидывает ногу на ногу я стараюсь не разглядывать ее «Есению забрала мать». Начинает Илья. «Подожди. Я сама прерываю его. Моя сестра неожиданно вернулась и забрала Есю. Начинаю говорить, стараясь не смотреть Игорю в глаза». «Это та девочка, что испортила договор?» «Выгибает бровь. Да, моя племянница». «Я думал, это ваша дочь». «Нет. Ее оставила Лиля, а сама уехала в неизвестном направлении». И вот сейчас вернулась и насильно забрала девочку. Я переживаю за нее очень, а на звонки та не отвечает. Помогите, пожалуйста, прошу его. Он молчит, лишь жилваки играют. «Игорь», — заговаривает Элла, — «оно тебе надо? Это вообще кто? Женщина твоего отпрыска? Так пусть сам решает свои проблемы». «Не лезь!» Рычит на нее Игорь и поднимается на ноги. «Дай ручку с бумагой!» Командует, и та удивленно на него смотрит. «А вы, Татьяна Александровна, запишите номер телефона сестры». И выходит. Блондинка недовольно окидывает нас взглядом и достает в блокнот и ручку из шкафчика. Кидает небрежно на журнальный столик и тоже оставляет нас одних. Я черкую ручкой номер на листочке, выдернув его из блокнота. «Да, сейчас продиктую». Возвращается мужчина, разговаривая с кем-то по телефону. «Информация нужна срочно. Дело касается несовершеннолетнего ребёнка. Записывай». Подаю ему записку. Диктует. «Спасибо. Жду инфу». Избрасывает звонок. «Ну что, полчаса. Ждём. А пока раздевайтесь. Пойдёмте перекусим, что ли?» В большой кухне, которая походит скорее на мини-столовую. Нам Игорь налил кофе. На столе стоят вазочки со сладостями. «Угощайтесь». Садится рядом. Илья молчит, лишь раздражающе постукивает ложкой о чашку. «А вы как вдруг вместе?» Мужчина спрашивает, но вопрос как-то нескладно звучит. «А что?» Тут же ершится Илья. «Любопытно». Пожимает плечами. «С чего вдруг ты помогаешь? Это ты только из корысти можешь помогать». Огрызается парень прекрати разговаривать в моем доме в таком тоне отвечает игорь мне становится не по себе от их разборок ты за своей швабры разговаривай так продолжает злить отца илья если бы не естька черта с два я приперся бы к тебе это я виновата вызвала илью помочь Виновата, говорю мне просто некому обратиться было медведь сдох буркнул тот в ответ не понял ощетинился парень. «Да удивлен, что ты строишь из себя джентльмена». «Прекратите», — не выдержала я. «Не надо ругаться. Я уже жалеть начинаю, что заставила вас решать эту проблему. Поднимаюсь со стула. Я пойду, наверное. Хочу уйти». «Вот и правильно. Нечего свои проблемы вешать на чужих мужчин». Неожиданно появляется блондинка и, опершись о стену плечом, складывает руки на груди. выход там кивает головой в сторону прихожей. «Никуда она не поедет», — вскакивает Илья. «Сядь, Таня!» — приказывает он мне. «Я готова взорваться от такого тона, что он себе позволяет. О, Игорек, посмотри, сынок втюрился Ехидно смеются та. «Элла!» — возмущенно произносит Игорь. «Иди в спальню!» «Без тебя не усну, дорогой!» Приторно-сладко произносит женщина. Но весь спор нарушает звонок телефона Игоря. «Алло? Да, запоминаю», — говорит он, «а я застываю в ожидании». «Спасибо, буду должен», — сбрасывает звонок. «Поехали, адрес нахождения известен». В машине тишина. Мы с Ильей быстро покинули квартиру Игоря. Его самого задержала та самая Элла. А теперь отец и сын молчат и друг на друга не смотрят. Похожи. Оба бараны. Но это меня не должно волновать. Главное сейчас — забрать Есению и вернуться в квартиру. А завтра как можно быстрее съехать в квартиру, которую поеду смотреть после работы. Надеюсь, все пройдет именно так, как я планирую. «Приехали!» — толкает меня кто-то. с Сгулка бьющимся сердцем в груди открываю глаза. «Уснула?» «Спасибо!» запахиваю полы пуховика и выхожу из машины. Да, сестренка явно не бедствует, раз сюда забралась жить. Да, не на свои средства. И все же. Пойдемте. Говорю, я делаю пару шагов в направлении высотки. У двери кодовый замок. Этого и следовало ожидать. Но нам везет. Кто-то выходит, и Илья успевает придержать дверь. Лифт. Троим взрослым здесь тесновато. Я оказываюсь едва ли не зажатой между двумя мужчинами, поэтому делаю шаг назад и опираюсь спиной о стену кабины. В таком положении не являюсь объектом их внимания. А может, я себя просто накручиваю, но в любом случае сейчас ощущаю себя комфортнее. Лифт прибыл на этаж, издав характерный звук, и дверь отъехала в сторону. Меня выпускают первой, а следом – мужчины. Игорь указывает на нужную дверь, я не раздумывая. Нажимаю на звонок и отступаю от двери на шаг. Сердце замирает в ожидании. Тишина! Илья не выдерживает и еще раз нажимает на звонок, но отпускать его не торопится. Щелкает замок и дверь открывается. Вы кто такие? Перед нами оказывается мужчина примерно лет сорока, если не больше. Возраст выдает седина на висках. Цепкий взгляд скользит по нам. Из глубины квартиры раздается виск плюмяшки. Это действует как спусковой механизм к дальнейшим моим действиям. Срываюсь с места, оттолкнув мужика, врываюсь в квартиру. Не разуваюсь, прохожу внутрь. Иду на глаза, которые звучат на высоких тонах. Ванная. естька стоит у раковины, крепко сжимает ладошку. В глазах слезы. «Та-та!» — всхлипывает она, и Лиля быстро оборачивается, распахнув в удивлении глаза. «А ты что здесь делаешь?» — недовольно проговорила. Какого черта приперлась сюда? Еся, иди ко мне, девочка. Протягиваю ей руку, но та стоит не шевелясь. Смотрит с недоверием. Маленькая, я как только узнала, где ты, сразу приехала. Пойдем, ежик, зову. Еська смотрит на пол, и только сейчас я замечаю осколки. Господи! Пытаюсь оттолкнуть Лилю, чтобы пройти к девочке, но та не дает мне этого сделать. Она моя дочь. Не лезь ко мне! рычит сестра. «Что тут у вас?» Оглядываюсь на заглянувшего Илью. песька поехали домой!» Открыто улыбается парень. «И ты тут?» Чуть ли не вопит Лиля. Пока она отвлеклась, я все же протискиваюсь к девочке и подхватываю ее на руки. «Я порезалась, когда стала собирать осколки!» Тихо говорит она. «Как так можно?» Со злостью смотрю на сестру. «Зачем срывать свою злость на дочери?» Она же ни в чем не виновата. Выхожу, наконец, из тесного помещения. «Лиля, кто эти люди?» Возмущенно спрашивает тот самый мужик, что нам открыл дверь. «Ты их знаешь?» Она молчит, сложила руки на груди и не торопится отвечать на вопросы своего сожителя. Судя по паре перстней на его пальцах, которые только сейчас замечаю, не бедного. «Я не знаю, кто это», наконец выдает сестра. «Чем не сказано, меня удивляет». «Это моя тетя!» – подает голос Еська. «А вы мне никто, и с вами я не останусь!» – заявляет Бойко. «Покажи ручку!» – прошу племяшку, и она осторожно разжимает пальчики. Порез к моему счастью, неглубокий. «Сейчас приедем домой, и я тебе обработаю ранку!» – улыбаюсь я. «Мне не больно, я потерплю!» – отвечает малышка. «А мне очень хочется ее прижать к себе и расплакаться!» как же я за нее переживала вы не имеете права забрать моего ребенка взвизгивает лиля только твоего ты уверена вдруг влезает в разговор илья не понял хмурится мужик лили а ты расспроси свою женщину отвечает парень не сводя взгляд с лили ты к ней не имеешь никакого отношения я буду жаловаться в опеку сыплются угрозы естька притихла у меня на руках наблюдая за взрослыми. «Хорошо, завтра едем сдавать текст на родство». Безапелляционно отвечает он и забирает из моих рук Еську, который даже не сопротивляется. «Не хотел я идти таким путём, но ты...» указывает на сестру пальцем. «Понуждаешь меня?» оборачивается к Игорю. «Пап, есть вероятность, и очень большая вероятность, что Еська твоя внучка». Выдаёт он. И, кажется, не только у меня пропадает дар речи, но и у всех присутствующих в квартире.